Глава 4. Схватка ранкеров Как только был объявлен лидер другой команды, остальные разошлись в стороны, освобождая место для предстоящей схватки. В этом все участники этой игры проявили дружные единодушия. Конев, вооруженный двуручным мечом с одной стороны, и Эстебан с массивной секирой с другой. Два четырехзвездочных ранкера готовились к схватке, живым из которой мог выйти только один — Вернее, никто из них живым не выйдет. Как только схватка завершится, победитель автоматически превратится в главную мишень для двух оставшихся команд, в которых, как минимум, еще никто не устал после схватки. Глупый поступок со стороны с т е б а н а если он действительно лидер команды. «Думаю, правила обсуждать бессмысленно», — усмехнулся Конев. Его соперник довольно оскалился и ринулся вперед, используя какую-то атакующую способность, потому что им словно из пушки выстрелили. Растояние с что их разделяло алмазный клинок преодолел за доли секунды и используя полученное ускорение едва не снес противника своей секирой. таким образом все можно было решить одним ударом. Кев оказался удивительно проворным он ушел вниз пропуская вражеское оружие над головой и тут же резко выпрямился делая едва уловимый взгляду взмах мечом. р ы з н у л а кровь, И кончик носа Эстебана разделился на двое. Вскрикнув от боли, алмазный клинок отступил назад, одной рукой касаясь раны, а другой пытаясь с помощью оружия держать противника на расстоянии. к о н и в улыбался, видимо, посчитав себя сильнее, но, как и было предсказано, человек следует договоренности ровно до того момента, пока накануне оказывается жизнь. Эстебан нахмурился, а его секира вспыхнула ярким красным огнем. Он бросился вперед и прыгнул, пытаясь словно прихлопнуть своего противника. к о н и в не шевелился, и удар полыхающей секиры пришелся ему прямо на голову, прошел сквозь нее, а затем ударил по земле, заставляя камень треснуть. Земля вздрогнула, и даже мы это почувствовали, но куда удивительнее было то, что Эстебан вовсе не выиграл. В тот момент, когда секира ударила буревестника по голове, он просто исчез, словно был иллюзией. Пока алмазный клинок пытался понять, что произошло, его противник появился рядом буквально из воздуха. Я лишь успел заметить легкую марь, сопровождающую его появление, а в следующую секунду из нее выскочил конев, совершая элегантный выпад. Причем делал он это с такой легкостью и грацией, словно в его руках был не массивный двуручный меч, а короткий одноручный клинок или кинжал. Парень действовал, словно опытный дуэлянт, который вышел против новичка, знающего лишь самые основы. Но вместо того, чтобы убить Истебана, к о н и в отсек ему мочку уха. «Да этот гад играется с ним», — не поверил я своим глазам. «Ага», — без особой радости подтвердил Тимур. «Он, как и я, понимал, что если бой так легко закончится, то у нас проблемы. к о н и в оказался крайне быстрым и умелым, справиться с ним будет нелегко. А всем хотелось бы иного результата от этого боя». Эстебан, зарычав как дикий зверь, вытащил свое оружие из трещины в полу и закружился с ним, превращаясь во что-то вроде огромной пилы или пропеллера, готового перемолоть все, что попадется на пути. Скорость вращения была просто запредельной, а все потому, что ранкер ускорял себя при помощи того самого красного пламени, вспыхивающего на острие. Конев с легкой насмешкой на лице отступал назад и кружил вокруг него, держа дистанцию, но при этом оставаясь достаточно близко, чтобы нанести удар, когда вращение закончится. «Страшно представить, какой у него вестибулярный аппарат», — хмыкнула Марина. «Я бы уже после нескольких таких оборотов блевала в с т о р о н к е А он все кружится и кружится. Юла. Подозреваю, что Конев как раз по этой же причине и не отходит далеко, собираясь воспользоваться моментом, когда тот выйдет из вращения». но мы ошиблись, Коневу вовсе не нужно было ждать окончания атаки. Он встал поудобнее, приняв крайне странную низкую стойку, а когда противник подошел совсем близко и острие топора почти снесло ему голову, вновь воспользовался фантомом и оказался вплотную к остыбану. Никто из зрителей не понял, как это произошло. Визуально Конев словно прошел сквозь оружие противника и нанес удар открытой ладонью прямо в горло врагу. Эстебан потерял равновесие, выпуская оружие из рук, и рухнул на землю, хватаясь за перебитое горло. Воин хрипел, пытаясь вздохнуть, но почти сразу получил сапогом от противника в лицо, а следом буревестник совершил добивающий удар, оборвавший жизнь ранкера из конкурирующей гильдии. «Безоговорочная победа», — вздохнул я, прикидывая, как драться с этим монстром. «Конев был слишком недосягаем, и в честном бою мне не выиграть, как ни посмотри». То, что я точно буду участвовать в этом всем, я не сомневался. Уж очень однозначные взгляды были у нашего лидера. «Кажется, только что план Конева провалился», — мрачно произнес я, наблюдая за тем, как празднуют победу его команда. А вот в стане проигравших наблюдалось волнение, но я бы не назвал его отчаянием. «Похоже, что Эстебан не был лидером», — хмыкнул Тимур, который также внимательно следил за реакцией проигравшей команды. Те только что лишились сильного члена команды, но при этом было совсем не похоже, что на этом все кончилось. Слишком уж очевиден был подобный расклад, чтобы удивлять его результатами. «Ага», — согласился я и продолжил свою мысль. Конев продемонстрировал свою силу, и теперь желающих с ним драться поубавится. «Я бы не рискнул», — согласился Пьер. «Эстебан был сильнее меня». Конев тем временем тоже следил за тем, что происходит в других командах. «Предлагаю напасть на него втроем», — предложил Тимур. «Это же подло», — искренне возмутился Пьер, будто не понимая, в какой ситуации мы оказались. Я пока молчал, обдумывая предложение. «А что, если мы ошиблись? Да и вообще не нравится мне идея пытаться кого-то убить, и уж тем более таким способом. Такие перешептывания были не только в нашей группе, но и в остальных командах». Победитель же первой битвы спокойно смотрел на это, давая возможность всем обсудить произошедшее. И все же затишье не могло длиться долго. Мы были ограничены по времени, и все это прекрасно понимали. «Похоже, кто-то решил нарушить правила», — покачал головой Конев, заметив, что его стали окружать сразу пятеро пробужденных, среди которых было два ранкера, судя по доспехам. «Трое от одной команды, двое от другой». «Он нас всех не убьет, иначе проиграет сам», довольно оскалился один из нападающих. А вот под таким углом я на это действительно не смотрел. Интересное решение. «Ситуация накаляется», — нахмурилась Марина, и рука девушки легла на рукоять короткого меча, висевшего на поясе. Первым атаковал ранкер, который, как и Тимур, оказался магом. Он ударил по коневу струей пламени. Буревестник же смело шагнул в агонии, растворился в воздухе, возникнув рядом с колдуном, и одним метким ударом отсек тому руку. В одночасье вся тактика окружить и задавить числом рухнула, Конев больше не был окружен. Оставив раненого мага, который и не думал продолжать сражаться дальше, он атаковал ближайшего воина. Тот попытался ударить ранкера копьем в лицо, используя какую-то атакующую способность, благодаря которой копье могло удлиняться. Это должно было стать неприятным сюрпризом для противника. Но оружие пронзило лишь фантома, а оригинал возник сбоку от пробужденного и взмахом двуручного клинка отсек тому ступню. к о н и ф и не думал их убивать, он не собирался тратить свои попытки на них, а я для себя уже уяснил, что в этой пятерке вряд ли есть лидер. С таким безумством, похоже, повезло только нашей команде. Ну что, кто-то еще хочет продолжить? театрально поинтересовался Конев, обращаясь к опешившей тройке противников разом потерявших боевой дух. «Или все-таки вернемся к боям один на один? Судя по тому, что команда проигравшего схватку выпустила против меня еще двух бойцов, они не считают себя проигравшими, а следовательно лидер еще жив. Или же я не прав?» — с вызовом обратился он к собравшимся здесь. «Я лидер!» Внезапно завопил Дреймос и рассмеялся полным безумия смехом. «Я очень хочу надрать тебе задницу, знаешь ли!» и х а х а х а а Я вздрогнул и резко обернулся, смотря как Лариса всеми силами пытается вернуть кляп, от которого бывший неумирающий как-то избавился на место. «Мы так увлеклись просмотром боя и обдумыванием, кто может быть лидером вражеской команды, что забыли о нашем собственном п о л о у н н о м лидере». «И я с радостью принимаю твой вызов», улыбнулся Конев. «Вперед!» «Что делать? Что делать? Выставить все как шутку? Попытаться оправдаться? Все это не имеет значения». «Уводить его живо», шепнул я своим товарищам. «Что?» — не понял Тимур, бросив на меня удивленный взгляд. Я заметил, что уже несколько человек отделились от одной из команд и словно попытались подобраться к пленнику. «Я лидер!» — громко объявил я, импровизируя и смело выходя навстречу Коневу. у ч т о т ы я сомневаюсь», — покачал он головой, переводя взгляд то на меня, то на связанного Дреймоса. Последний начал активно сопротивляться и вообще всячески мешать членам команды. «К счастью, до Тимура дошло, что именно я собрался сделать, и наша команда стала поспешно отступать, оставляя меня одного». Выходить один на один против такого монстра было очень глупо с моей стороны, но он правда мог быть лидером, и если я смогу его хотя бы немного задержать, то это уже будет большая победа. И нет, умирать я тут точно не собирался. «С дороги!» — грозно произнес Ранкер, посмотрев на меня таким взглядом что-нибудь за моей спиной всего того, что я уже пережил, то я действительно бы его испугался. Во взгляде Конева не было ни грамма жалости. Наоборот, его, кажется, забавляла вся эта ситуация. «Он вызвал меня на бой, и я желаю сразиться с ним, а не с тобой. Плевать мне на твои желания», — хмыкнул я и вооружился мечом. «Ну как хочешь», — ухмыльнулся он, сделав шаг вперед, и исчез, чтобы появиться справа от меня через секунду. «К счастью, мне хватило скорости реакции, чтобы отреагировать и заблокировать атаку двуручного меча». Но даже так этот взмах едва меня не обезоружил. От удара рука мгновенно окаменела, а противник уже наносил второй удар, не менее элегантный, но оттого и демонстративно медленный. Он словно меня недооценивал, стараясь сделать схватку красивой, но оттого удары были менее эффективными, чем могли бы. Уж после такой демонстрации силы я не сомневался, что Конев мог бы расправиться со мной меньше, чем за десяток секунд. Массовая дезориентация. Благодаря применению способности удар немного скосился, а сам ранкер пошатнулся, чем я немедленно воспользовался. Чумное прикосновение, болевой акселератор. Я ударил его по лицу свободной рукой. Удар вышел слабым, но за счет сразу двух способностей противник взвыл от боли, а правая сторона его лица стала мгновенно покрываться гнойниками. Следом я хотел ударить мечом, но не успел. Ранкер применил свою любимую фантомную технику и скрылся. А на меня в этот момент накинулся какой-то парень из команды соперника. В тот момент, когда был обнаружен наш лидер, еще связанный и беззащитный, все пошло по одному месту, и никто даже не пытался следовать хоть каким-то правилам. «Я его поймал!» — завопил этот тип, сбив меня с ног. Но удар в подбородок и одновременное применение тех же двух способностей мгновенно его угомонили. Боль, порождаемая чумным прикосновением и заметно усиливаемая болевым акселератором, заставили того парня рухнуть на землю и вопить, хватаясь руками за лицо. А вот нечего пытаться меня хватать. Рывком я поднялся на ноги и тут же чуть было не лишился головы. Конев возник из ниоткуда и едва не снес мне голову своим д в у р у ч н и к о м Его лицо было перекошено от боли и ужасных гнойников. Сумев отразить удар, я попытался ответить ему, но поразил лишь очередного фантома. Как же уже бесит это умение пробужденного. Внезапная вспышка боли в спине заставила рухнуть на колени и взвыть. к о н ь в зашел ко мне со спины и рубанул мечом. Не так глубоко, чтобы рана была смертельной, но достаточно, чтобы вывести меня из строя. Точнее, так думал он. Высасывание жизни. Способность работала на тех, кто сейчас был заражен чумой. Боль в спине тут же начала уходить, а сам я перекатился в сторону и вскочил на ноги, вставая в боевую стойку. к о н и в собравшийся отправиться в погоню за нашим капитаном, уже повернулся и уходил. «Эй, мы не закончили!» — привлек я его внимание. Он обернулся, удивленный тем, что я все еще на ногах. г н ы й н и к и на его лице стали проходить, а следовательно, либо у моей способности был какой-то временной лимит, либо эффект ослабевал из-за сочетания с высасыванием жизни. Ну и третий вариант. У него была способность к исцелению, которая позволяла избежать таких серьезных последствий. Неприятно. Второй раунд.